Штаб-врач Зогу измерил пульс, приложил два пальца к лбу, потом зачем-то помял шею Туота в районе сонной артерии, затем помолчал и изрек глубокомысленно. «Что ж, вам несказанно повезло!» Он отошел от кровати за занавеску смотровой, и оттуда послышался звук льющейся воды. «Вам дважды повезло, господин ротмистр. В первую очередь, потому что гривастый питон долбанул своим гадским клювом не по макушке, как обычно, а по прикладу вашего автомата. Приклад, ясное дело, в щепы. И второе. Большая часть пастей оказалась на мундире, который сшит слава-творцу из исключительно крепкой ткани. Так что у вас обнаружено всего два прокуса». Один в районе шеи, другой на запястье правой руки, которой выдержали автомат. штаб доктор вернулся к раненому. «Чуть больше бы точек контакта, и я вас, пожалуй, не откачал бы». «Но ведь гривастые питоны не ядовиты», едва шевеля губами прошептал Туот. «Да, в привычном нам понимании не ядовиты. Та дрянь, которую они выделяют при укусе, даже полезна» но только в очень-очень малых дозах. Это сильнейшее обезболивающее, а заодно и успокоительное. Жертва впадает в сонное оцепенение и перестает сопротивляться только и всего. Дальше питон жрет ее всей сотней пастей». Ротмистр поежился. «Господин бригадир уже самолично о вас справлялся», — продолжал говорить штаб-доктор. «Спрашивал, как ваше самочувствие, разрешены ли посещения. Я сказал, что уже лучше, после обеда он сможет вас навестить. Но!» Лекарь поднял указательный палец. «По моему квалифицированному мнению, вас следует как можно скорее отправить в столицу для детального обследования. В конце концов, не так часто мы имеем дело с человеком, выжившим после атаки гривастого питона». «И личная от меня вам рекомендация. Вы ведь в прошлом году не отдыхали?» «Не до того было». «И в этом году тоже в отпуске еще не ходили?» «Некогда». Делая попытку чуть приподняться на локте, ответил ТООТ. «Лежите, лежите». «Покуда яд не начнет рассасываться, ничего у вас не получится. Лежите, отдыхайте, ни о чем не волнуйтесь. Сейчас мы измерим тоны вашего сердца, а через пару часов снова возьмем кровь, гляну динамику изменений. И тогда смогу вам, господин Ротмистр, ответить, что вас в ближайшее время ждет». Зогу откланялся, оставив Ротмистра в полном одиночестве. Тот лежал, закрыв глаза, и в голове у него бесконечной каруселью без связи и порядка крутились разрозненные картинки вчерашнего дня. Упырь, вахмистр Грас, нелепая пальба на огнеметной позиции, снова вахмистр, но уже лет на пятнадцать моложе, питон, обвивший ствол пулемета, развалины торнаты, брат, поздравляющий его с первым самостоятельным уроком в гимназии. «Вчерашний экран с идиотскими ментограммами, захваченного на медний горца с непроизносимым именем?» «Стоп!» Ротмистр изо всех сил постарался остановить исчезающую из памяти картинку. «Что-то не так. Ну, конечно, не так!» Обнаруженное несоответствие от чего-то вдруг развеселило его. Захотелось вскочить и броситься спрашивать у всех, кто смотрел вчерашнюю передачу, заметили или нет. Всё вроде бы в ментограмме было хорошо, красиво, зрелищно, чудовище, человекообразные уродцы, но тень У всего и всех была двойная тень. Одна сильная, темная, другая, едва заметная, чуть в стороне. Но всегда тени было две. Как же так? Что ж за напасть такая? Как только горцу эдакий бред в голову пришел? В дверь, неспешно пыхтя, подобно старенькому паровозу, вошел, почти вкатился, комендант базы — с объемистым пакетом в руках. Ротмистр сделал непроизвольную попытку вскочить и встретить старшего по званию, как подобает. Но тщетно. «Лежите, то лежите Сдвигая полевую маску, прогудел бригадир. «Вы тут у нас герой! Кстати, друг мой, что за странную историю рассказывают? Будто бы в самый момент схватки, откуда не возьмись, появился упырь, откусил голову этой мерзкой ползучей твари и пропал бесследно!» «Прошу извинить», — еле ворочая губами, ответил тоот. «При всем почтении я этого не видел и видеть не мог». «Ну да, конечно», — вытирая платком с олба пот, кивнул бригадир. «А вот солдаты видели, и воспитуемые тоже. Куда надо, доложили. Там к тебе множество вопросов образовалось. Так что выздоравливай, становись на ноги и в столицу». Слушаюсь, господин бригадир, чуть слышно выдохнул тот. Вот. Бригадир достал из-под мышки свой пакет и выдрузил на тумбе возле кровати. Здесь фрукты и пирожки от госпожи Идои. Моя жена считает вас настоящим героем. Это преувеличение. «Ни к чему прибедняться. Вот, кушайте. Отменные фрукты, не волнуйтесь, не здешние». Бригадир Гулко засмеялся над собственной шуткой. «В общем так, господин Ротмистр, штаб-доктор Зогу настаивает на продолжительном отпуске для вас, и я с ним согласен. Встанете на ноги, передадите командование гарнизоном штаб-ротмистру Гаге и езжайте в столицу». Когда тамошние умники вас отпустят, смело отдыхайте, развлекайтесь. В вашем распоряжении 90 дней. Приказ ясен? Так точно. Просьбы имеются? Так точно. Разрешите перевести воспитуемого кросса из секции лата 114 четырнадцатого отряда на время моего отпуска ко мне денщиком и механиком-водителем? Воспитуемого? Не скрывая удивления, переспросил бригадир. «Так точно!» С трудом шевеля языком от усталости, ответил тот «Под мою ответственность». «Что ж, под твою ответственность. Если он не выродок, конечно, забирай».